Глава восьмая. Выходное свидание. Будет сложно ответить на вопрос, кто из этих двоих больше ждал грядущего выходного. Дмитрий подстроил свой график, когда узнал, в какой день Лиза будет свободна. Он распланировал их день от и до, начиная с самого утра, заканчивая ужином. И, как и было условлено, к девяти заехал за девушкой. На этот раз Лиза отказалась от платьев. Хотя последние выходные отдавала предпочтение именно им. Ведь практически все прошедшие выходные дни она путешествовала на машине с Талией или друзьями, либо на автобусе. На этот раз она надела джинсовые бриджи, легкую футболку и льняную рубашку. На ногах белые кеды. Она знала, что значительную часть предстоящего выходного с Димитрием она будет сидеть на его скутере. Платье будет точно не к месту. И еще больше убедилась в правильности своего выбора, когда после долгой поездки увидела извилистый спуск к безлюдному пляжу, к которому они ехали через весь остров, и который она смогла преодолеть не без помощи Дмитрия. «Прости за такое неудобство», — сказал Дмитрий, расстилая на песке покрывала. «Но я очень люблю этот пляж. Из-за этого крутого спуска он малолюдный. О нем знают в основном только местные». Туристы для него редкое явление, да и местные заглядывают очень редко, поэтому это такое умиротворенное место. Здесь правда очень красиво. Согласилась Лиза, оглядываясь по сторонам, рассматривая скалы, поросшие травой и кустарниками, и восхищаясь чистотой и непередаваемой лазурью морской воды. Ты часто сюда приезжаешь? Нет, обычно, когда хочу побыть один наедине со своими мыслями. В голове Лизы промелькнул вопрос. «А других девушек ты сюда когда-нибудь привозил?» Но из своей воспитанности Лиза задавать его не стала. Какое-то время они сидели молча, смотря вдаль. Дмитрий предложил ей искупаться, но от его предложения Лиза, скрипя сердце, отказалась. Глядя на невероятно красивую и притягательную прозрачно-березовую морскую гладь, аргументируя тем, что не взяла купальник хотя на самом деле она больше стеснялась его, чем действительно не хотела купаться. Лиза все еще не знала, к чему могут привести отношения с Димитрием, и стоило ли вообще их начинать, если они работали в отеле, в котором царило вероломное негласное правило. Долгое время они сидели молча, глядя на бескрайние просторы Эгейского моря. «Я люблю море», – задумчиво произнес Димитрий. «Мне кажется, все люди на Земле любят море». Дмитрий улыбнулся. «Нет, лиза не все. Поверь, я встречал в жизни людей, которые относятся к нему равнодушно или весьма скептически. А мне, наоборот, всегда попадались люди, которые его любят и готовы платить огромные деньги, чтобы сравнить, в какой стране море лучше». «И где же оно лучше?» «Для всех по-разному». Лиза пожала плечами. Кто-то любит спокойные коралловые рифы, подходящие для дайвинга. Кто-то, наоборот, отправляется куда-нибудь в Калифорнию, чтобы ловить волны на серфинге. А куда отправилась бы ты? Не знаю. Соврала Лиза, ответив честно лишь мысленно. Неважно куда, главное подальше от прошлой душевной боли и разочарований. Я бы хотела отправиться в Арабские Эмираты. Эмираты? Да. Хотя бы для начала. А дальше, как карта ляжет. Пока мы молоды, весь мир лежит у наших ног. Ты бы поехала в Эмираты? В Эмираты? Задумалась Лиза. Только ради моря? Нет, ради новой жизни. А прежняя жизнь тебя чем-то не устраивает? С недоумением спросила Лиза, полагая, что работа супервайзером на Санторине. И уж тем более в таком респектабельном отеле, как Гранд Морис. Вполне себе неплохой вариант. Нет, Элиза. Димитрий посмотрел ей прямо в глаза. Я уже больше шести лет живу на Санторини. В первое время казалось, что мне крупно повезло. Ты живешь тут недолго. И, возможно, не понимаешь, что у жизни на маленьком острове много ограничений. Это вначале тебе кажется, что ты попал в райское место. Прекрасные белоснежные мраморные улицы и синее море как будто с открытки. Но когда живешь здесь постоянно, то даже они рано или поздно начинают надоедать. И в последнее время я остро ощущаю, что этот остров стал для меня тюрьмой. Красивой белоснежной тюрьмой. Мне практически уже некуда расти. Максимум до должности Калхаса. Но Санторини это мой потолок. И я бы не хотел провести здесь всю свою жизнь. Не потому, что я не люблю это место. Поверь, я очень люблю его со всей его культурой и атмосферой. Но я знаю, что могу добиться в жизни гораздо большего. А почему именно Эмираты? Потому что там на очень высоком уровне развита туристическая сфера. И там можно не только вырасти профессионально, но и накопить приличный капитал. А потом вернуться на родину и открыть свое дело. И быть спокойным за обеспеченность своей семьи. Родителей, жены и детей. Лиза в недоумении посмотрела на своего друга. «У тебя есть жена и дети?» «Нет!» – рассмеялся Дмитрий. «Но когда-нибудь будут, правда?» Добродушно ответил он, многозначительно посмотрев на Лизу. «Да, конечно!» – улыбнулась она, чувствуя, что вполне удовлетворена таким ответом. Но чтобы не показать всплывшую в ней ревность, быстро решила перевести разговор. «Так ты сказал, что ты живешь здесь больше шести лет. Значит, ты родом не отсюда, правильно?» «Да, все верно!» Я родом из Зверии. Это город на севере Греции, недалеко от Александрии. Этот округ известен своими плантациями персиков и нектаринов. У моего отца там тоже есть надел. И мы с друзьями с малых лет познавали тонкости садовой жизни. Ты когда-нибудь видела, как цветут персиковые сады? Только на картинке. Сказала с сожалением Лиза. Понимая, что ничего толком и не видела, кроме жизни больших серых городов в которых люди постоянно спешат и бегут куда-то в погоне за непонятными и надуманными ценностями. о — восторженно произнес ее собеседник. «Это на самом деле неописуемая красота. Ты обязательно должна это увидеть!» В ответ Лиза лишь улыбнулась. «Персиковый сад — это целая жизнь. Он прекрасен, когда цветет, и еще более прекрасен, когда начинают поспевать плоды. Это как будто другая сторона этой сказки» когда ты начинаешь собирать то, что дарит сад тебе в благодарность за заботу о нем, за то, что ты обкапываешь деревья, белишь их, обрабатываешь от паразитов, а по ночам разжигаешь костры, чтобы морозы не побили набухающие почки. В этом есть своя романтика. Но все-таки больше всего я люблю собирать поспевшие персики. Бесспорно. Улыбнулась она. Особенно, если это персики, созревшие в соседском саду. Он с интересом посмотрел на Лизу в ожидании ее реакции. «Что?» Не скрывая удивления, девушка обернулась на своего друга. И от ее укоризненного взгляда Димитрий залился звонким смехом. «Да ладно!» «Серьезно!» «Мы с друзьями часто любили залезать в сад моего соседа, чтобы наворовать у него персиков. Он был вредный и злой дядька, и поэтому мы преследовали двойную выгоду» насолить ему и отведать такие редкие сорта персиков, которые росли только у него. Он привез саженца откуда-то из-за границы. И сколько соседей его не упрашивали, он ни с кем не делился. И вам это так просто с рук сходило? Ну, нет. Однажды мне прилично досталось за эти проказы. Правда, не от него, а от моего отца, к которому сосед, поймав меня в своем саду, притащил за ухо со словами «твой сын вор и преступник». И еще он сказал, что тюрьма по мне плачет. Сказал Димитрий и снова заливисто рассмеялся. Я все равно не понимаю, зачем было воровать персики из соседского сада, когда у твоего отца была своя плантация? Как? Разве ты не знаешь? Что? Ворованное ведь всегда вкуснее. Лиза снова не смогла скрыть своего недоумения, смешанного с удивлением и отчасти восхищением. «Тебе хоть было стыдно за свое поведение?» «Тогда нет». «А сейчас?» «Сейчас? Не знаю. Ну, может, совсем немного». Девушка лишь укоризненно покачала головой, по-прежнему улыбаясь. «Да ладно!» – сказал Дмитрий, придвинувшись к ней поближе и аккуратно толкнув ее локтем. «Признавайся, в твоей жизни ведь тоже были моменты озорства». Лиза ушла глубоко в свои размышления, вспоминая годы детства и студенческой юности, горько признаваясь в глубине души в том, что она всегда была тихой домашней девочкой, державшей себя в рамках дозволенного. Она сидела дома и добросовестно делала уроки, когда одноклассники собирались на улицах или ходили на дискотеки. В студенческие годы все так же добросовестно выполняла домашние задания. Когда однокурсницы встречались с парнями, и окунались в негу первой любви. Лиза никогда не училась на отлично, просто она всегда была ответственной, добросовестной и правильной девочкой, предоставленной с малых лет самой себе. Когда ей было три годика, отец бросил семью и ушел к другой женщине, у которой, как со временем выяснилось, был от него внебрачный ребенок. И мать Лизы осталась совершенно одна с маленькой дочуркой на руках. Когда Лизе исполнилось пять, Ее мама второй раз вышла замуж, подарив ей младшую сестренку, которую, как всегда считала Лиза, мама и отчим любили гораздо больше, чем ее. Близких подруг она так и не завела, постоянно разочаровываясь в тех, кому доверяла. Исключением стала лишь Кристина. Может быть, поэтому разговорчивый Валерий сразу втерся к ней в доверие, когда она была курьером в турагентстве «Мир на ладонях», и заезжала за листовками и визитками в рекламное агентство, в котором он работал. Все началось с обмена номерами телефонов. Потом перешло в долгие телефоны и общения по вечерам. Потом в свидания. И Лиза сама не успела понять, как они с Валерой стали жить вместе. Это ведь нормально для современной жизни. Строить близкие отношения без росписи и штампа в паспорте. Когда Лиза призналась матери, что в ее жизни появился мужчина, и они живут вместе, Мать лишь облегченно вздохнула со словами. «Наконец-то! Вот и молодец! Ты ведь уже взрослая!» А Лиза даже после этих слов почему-то по-прежнему чувствовала себя ненужной и отверженной. И уезжая на Санторини, она не стала рассказывать маме подробности своей личной жизни и размолвки с Валерой, понимая, что той это совершенно неинтересно. «Так что?» Голос Димитрия прервал ход ее мыслей. «Что?» Стрепенулась Лиза, возвращаясь в реальность из глубоких болезненных воспоминаний. «Были в твоей жизни моменты шалости? Ты хоть когда-нибудь хулиганила? Или ты всегда была хорошей девочкой?» «Нет», — улыбнувшись, сказала Лиза. «Я не всегда была хорошей. Один раз я разбила нос моей младшей сестренке, Вике. Этот случай был единственным в ее жизни, за который ей до сих пор было стыдно». «Ого, за что?» «Ну, я разозлилась на нее, когда она не захотела играть со мной в города, и бросила в нее теннисным мячиком, попав в нос. Не специально, так получилось». Оправдалась Лиза, хотя прекрасно помнила, что именно в тот момент далекого детства она торжествующе ликовала, что хотя бы так отомстила сестренке за то, что ее любили больше и что рядом с ней всегда был родной отец при том что своей воли за совсем не помнила а очень по имени дядя дима за все эти годы так и не смог его заменить то ли от того что действительно не смог то ли от того что даже и не пытался а что это за игра в города ну у нас есть такая игра ты называешь город и я продолжаю и называю город на последнюю букву предыдущего названия но мы играли в детские города мы эту игру сами придумали Когда мои сестренки на день рождения родители подарили большой мяч в виде глобуса. И мы перекидывали друг другу этот мяч, читая первый попавшийся на этом глобусе город. Именно благодаря этому мячику во мне долгие годы зрела мечта посмотреть весь мир. Мечты должны сбываться, Элиза. Раз ты очень мечтаешь об этом, значит, обязательно осуществишь свою мечту. Ну да. По крайней мере, начало положено, и сейчас я на Санторини. Так и есть. И самое время пообедать», — сказал Димитрий, выкладывая на покрывало приготовленные им бутерброды и доставая термос с чаем. За весь день мимо них прошло лишь несколько людей, прогуливающихся вдоль пляжа, вероятно, из тех местных жителей, которые тоже любили уединенные места. День неуклонно клонился к концу, и солнце уже начинало тянуться к горизонту, а они все еще сидели рядом, делясь историями. Дмитрий рассказывал о своих студенческих годах и жизни на Санторини. Лиза больше рассказывала о своей работе и о том, с какими людьми довелось ей познакомиться за время работы в турагентстве. Посмотрев на часы, Дмитрий стал торопиться. «Элиза, рядом с тобой я совсем забыл про время. Есть еще одно место, которое ты обязательно должна сегодня увидеть», сказал он, быстро собирая посуду, опустевшую за время обеда. «И что, мы можем опоздать?» Лиза стала помогать ему укладывать вещи в рюкзак. «Да, мы должны туда попасть до заката, иначе не будет никакого смысла туда ехать». «Но до заката ещё много времени». «Да, но нам туда ещё нужно добраться». И друзья стали поспешно подниматься по крутой тропинке обратно к парковке. «Я хочу, чтобы ты увидела настоящий Санторини, о котором обычные туристы никогда не расскажут» просто потому, что сами его до конца не знают. Это удивительный остров. Ты знаешь, что его возродили после очень сильного землетрясения? Да, я читала об этом, еще до того, как приехала сюда. А что ты еще о нем читала? Ну, протянула Лиза, что здесь количество церквей гораздо больше, чем местных жителей. Дмитрий улыбнулся. Да, в этой шутке есть доля истины. Церквей и храмов здесь действительно очень много. Как раз сегодня мы поедем с тобой туда, где их максимально много. Их вроде около трёхсот. Нет, Элиза, их гораздо больше, поверь. Что ещё ты знаешь о Санторини? Здесь выращивают маленькие помидоры и делают из них вкусную томатную пасту. Верно. У нас на острове даже есть музей на старом заводе по её производству. Серьёзно? Ты мне его покажешь? «О, нет! Пожалуйста, не заставляй меня тратить время на развалины старого завода. Ты, кстати, знаешь, что из местных помидоров делают изумительные томатные котлетки? Томаты Кефтедес? Ты уже попробовала их?» «Нет», — с сожалением сказала Лиза. «Пока еще не довелось». «Чудесно! Значит, сегодня за ужином мы обязательно исправим эту ситуацию. Но сначала я хочу тебе кое-что показать». Сказал Дмитрий заводя свой скутер.